Весна на дворе, как дышит грудь свежо и емко, Слова не выразит ничьи, как по оврагам в полдень Громко на пену прядают ручьи, в эфире песнь дрожит И тает, на глыбе зеленеет рожь, и голос нежный напевает «Еще весну переживешь».